Извелев молча протянул ему шкатулку. Иоанн дернул вверх бровями, открыл, достал грамоту и начал читать. Уже через несколько минут забеспокоился, приподнял угол, внимательно осмотрел печати, прощупал шнур, проверяя его целостность, стал читать дальше, внимательно осмотрел подпись, еще раз проверил печать. «Откуда сие у вас, Даниил Федорович?» Посольство короля польского возле кафе перехватить довелось. С ним и сие грамоты были, и иные, но те хранились отдельно, и интересны не были. Безделица! А -а «Ай! Ай!» Иоанн с неожиданной яростью ударил по подлокотнику Глаковым. «Скизоматики проклятые! Сатанинская традья!» «Стало быть, король польский договор о союзе военным супротив меня с Османской империей, заключил. Стало быть, напрасно я на единодушие христианско надеялся. В душах иудовых любой сарацин дороже православного царя значится. Ах!» Снова выплеснулась его ярость на подлокотник. «Стало быть, я...» по уговору с государями, христианскими войну с османами начать быть должен, все силы свои собратья на юг увезти. Они же в ту пору на север, на Псков, Новгород, на Дверь ударить собирались, до самой Москвы дойти. Вот он, корень еретиков у как извивается. а ну что же, коли так, то и корень этот надобно разорить». Иоан Васильевич развернул грамоту, снова перечитал ее от начала до конца, поднял взгляд на гостей. «За службу честную вознаграждены будете щедро, и ты, князь Андрей Васильевич, тоже. Данил Федорович, осмаров, полоненных всех до единого отошли в очаков. Отпиши с ними письмо. Дескать, отнюдь не с султаном ты сражался». и обид ему учинить не желал, а лишь карал ворога нашего, хана Крымского, за набеги его на русские пределы. А во мне же не помина, ни словом, как бы и не слышал я о деяниях сиих и в неведении остаюсь. — Ты же, коня же, — государь запнулся, — хотя со своеволием твоим надежды на тебя нет. Вступай.